Восемнадцатое. Влияние Демиурга. Раз, два, три, четыре. Да, всего четыре человека с иной системой. Причем есть именно четыре разные системы. Как так вышло, непонятно, но факт в том, что они сильно нагружают инфосферу. Чуть ли не каждое использование способностей жрет накопленную энергию творения, прямо как у фей. Странный все же баланс у моего мира. Вредно накапливать слишком большой объем веры и опасно, если расход будет выше определённой черты. Она, как стрелка у метронома, не должна далеко уходить из центра. И всё завязано на инфосферу. Это была первоочередная задача. Может, мне и не пригодятся параметры претендента, однако прежде чем спускаться вниз, нужно прикинуть возможную угрозу и поставить перед собой задачи, а их немало. Порталы закрыть не проблема, достаточно заглянуть в рай и ад, уничтожив ритуальные принадлежности. У демонов — это камни крови, результат смерти многих разумных, а у ангелов — сами ангелы, только принявшие в себя приличный объем веры, своего рода сосуды. Прийти, ликвидировать и идти дальше. Проблема в другом. Ритуалы можно повторить снова, и порталы опять откроются. Не сразу, конечно, но с накопленной энергией творения в обоих планах Демоны с ангелами могут еще раза два подряд гулять к нам. Не круто, неприемлемо. Выходит так, что единственный способ закрыть порталы на более долгий срок это ограбить самых богатых на веру в обоих планах. К моему сожалению, способных сотворить ритуал достаточно много. В перспективе хотя бы 10 лет там соберется около 700 владык. Слишком много для моего ограниченного времени пребывания в планах земли. Вариант банально сотворить барьер препятствующий проникновению из иных планов, конечно, сработает. Однако в той же перспективе истощит инфосферу. С тем же успехом можно заменить всех людей на фей. Слишком большие затраты лишь для временного эффекта, который рискует перерасти в катастрофу. Значит, будем вырезать лишь богатых демонов и ангелов. К счастью, с самыми могущественными сущностями сталкиваться нужды нет. Им плевать на план людей, поскольку эти верховные Единственный, кто способен даровать силу. Им нет нужды добывать ее. Это к ним идут, неся в себе энергию творения, чтобы стать на шаг ближе к величию. Так, предположительно, на это я потрачу часа два. Да, слишком долго. Порталы отсюда, туда открывать бессмысленно. Такую хитрость творец заметит и врубит тариф по максимуму. А он видит все, что творится в своей утробе. Однако открывать входной и выходные порталы — Внутри планов и при этом находиться здесь я могу, но только порталы. Пентаграмму там проявить не выйдет. Собственно, этого на данный момент достаточно, чтобы справиться с демонами и ангелами. Конечно же, не своими руками. Сперва сыграю на противостоянии двух планов, а в дальнейшем явлюсь лично и завершу дело. В самих планах буду играть роль диверсанта и натравливать одних на других. Решено, сделано. Сперва сделал сюрприз для сильнейших представителей ада и рая на Земле, позволяя убедить друг друга. Естественно, им обоим сорвло башню, и начался бой. Ангел не выживет. Одному, без свиты, против двух демонов со своими приближенными, шансов мало. Потреблет их немного и благополучно помрет. После этого боя натравил на победителя уже группу ангелов, которые довольно быстро разделались с демонами. Таким образом... и играл в солдатиков, стремительно сокращая количество гостей из соседних планов. Доходило даже до того, что на поле боя не оставалось живых вовсе, а количество свободных душ рождало естественных богов. Кстати о них. Как оказалось, естественные боги способны обрести разум, как у человека. Правда, он будет искажен, но поговорить с таким вполне возможно. Мара, допустим, одна из таких. Непонятно, правда, от чего Жуан решил с ними вести какие-то дела. Но с общим положением дел в мире древние пойдут человечеству только на пользу. Хотя бы тем, что сейчас сражаются вместе со смертными и являются в числе немногих тех, кто способен противостоять вторжению. Конечно же, мне было интересно, как дела у моих знакомых, и первым делом я проследил за реями Ее было не узнать. Это была больше не та гордая красавица. Нет, теперь это воплощение смерти для всего живого. Безумие в глазах и невыносимая жажда убийства. Она шла вперед, убивая всех, кто осмеливается на нее напасть. Жестоко и совершенно бесчеловечно. Она уже к двухсотому уровню подбирается. Что-то тут не так. Зачем она так старается повысить уровень? Для чего? Вы отсюда, без последствий для себя, я ничем ей помочь не смогу. Разве что решу спуститься на землю, порезав свои параметры. Значит, обождем. Берн, как всегда, на защите города. Редко какая группа противников доходит до обители. Но он все равно не рискует уходить далеко. Вроде бы после ранга бога есть еще много ступеней. Но когда думаю о Берне, то его место, мне кажется, вершины развития. Видимо, это из-за верующих, тем более он каждый день с ними пересекается, разговаривает. Жван, равный ему по силе, да и бог города на фоне воздушника со своим питомцем, выглядит как обычный солдат. Однако основная любовь народа остается за Берном. Кстати о Жване. Парень находится на передовой и с не меньшим упорством уничтожает врагов человечества. Питомец стал еще больше. Воздушная магия слушается его невообразимо хорошо. Да вот уж точно воздушник. Пока я следил за ним, он ни разу не воспользовался пентаграммами, полностью полагаясь на проявление воздуха. Я и не думал, что можно так искусно пользоваться основной способностью, хотя там явно что-то помогает ему. «Ага, тот бог из данжа!» Для энергии творения нет преград в пределах утробы творца. Но тогда все ясно, это разрешено, это нормально. Многие мои знакомые погибли большинство попало в рабство без шанса самостоятельно выбраться, а конкретно два товарища нашли себе новые тела Патриах и Гоншат. Заняли оболочки обычных смертных без нормального уровня, без мощных способностей. На данный момент оба занимаются тем, что пытаются выжить. Шансов, конечно, у них мало, однако гробить их я не стану. Незачем, так как вина гибели драконов только на мне, а они уже в других телах. То есть патриарх более не дракон, а обычный человек с естественными потребностями. Это само по себе изменит его психику. Не зная, сколько времени я занимался тем, что сталкивал противоборствующие стороны, но в итоге они поняли, что кто-то левый специально их стравливает. Было забавно наблюдать за попытками поговорить существ, ненавидящих друг друга, не просто по крови, а по причине собственного творения. Они естественные враги друг для друга и омерзительны друг другу, поэтому мне достаточно было добавлять для такой встречи свежих, ещё не знающих о перемирии лиц. Благо, отдельно в планах ада и рая всем было плевать на странные порталы, открывающиеся к их врагам, а тех, кто шел со своей армией на завоевание, хватало с избытком. На земле же, в итоге, не осталось не знающих о перемирии, и в этом случае мне пришлось натравливать естественных богов. Правда, это стало ошибкой, так как подтверждало вмешательство из Переговоров не потребовалось. Я просто закрепил своей выходкой мир между ними. Не зная, что делать, начал перебирать варианты устранения противника, учитывая мои возможности. Делать ловушки, затягивая разумных в вакуум космоса или сжигать их жаром солнца нельзя? Это было в пакете данных, оставленном мне создателем. Запрета не стоит. А вот последствия такой идеи описаны. И уж лучше феями заселить весь мир, чем проколоть такое расстояние порталом. Не просто так существует межмировой портал. Ведь инфосфера действует только в пределах планеты. В вакууме пространство частично мертво. И только под особыми усилениями там можно находиться. Даже я, Демиург, протяну там недолго. Существо уровня Создателя, конечно же, без всяких проблем сможет жить там. Но все, что ниже по иерархии, нет. Так как ненависть друг к другу у ангелов с демонами никуда не делась, они решили разделить мир на две территории. Одна одним, другая другим. Это сыграло мне на руку, так как не составляло труда ловить летящего и бегущего товарища, переправляя его на чужую территорию, где неудачника быстро лишали жизни. Так, конечно, долго продолжаться не могло, но, на удивление, такое веселье продлилось чуть больше суток. В соседних планах все шло нормально. Существа благополучно уничтожали друг друга, желая заполучить чужую энергию творения. Там, конечно, хватает мирных, однако они по сути своей бесполезны, или, получив талику силы, не рвутся дальше в развитии. Но это всё неважно. Я, наконец, приблизился к своей цели. Сильно сократив популяцию, вторжившийся существ в свой мир, я дал людям передышку. Более того, большинство тех, кого увели в рабство, удалось спасти. Пока один владыка в аду штурмовал крепость другого, Мне не составило труда провести портал из клеток ада на землю. Люди и мобы с охотой воспользовались даром небес и сбежали. В раю ситуация с пленниками несколько иная. Они там находятся под опьянением счастья, будто напились и совершенно не желали покидать такое шикарное место. Да и не мучили их там, напротив, предоставляли все необходимые условия для благоприятного времяпрепровождения, не заставляя силой, в отличие от ада, размножаться. Словом, оттуда ушли лишь единицы, которые сохранили разум холодным. Не лучший результат на самом деле, но ничего с этим я поделать не могу. Отправленные мной лидеры раз отлично справлялись со своей задачей. Им даже помощи не требовалось, когда те сталкивались с высшими демонами и их армиями. С архангелами справляться уже было сложнее, так как те, как правило, совершенно не экономят силы в бою и просто обожают слепить своим светом противника. Однако пока все идет хорошо. Мобы тоже активно принимали участие в противостоянии, только удавалось это все лишь двум категориям: тем, кто пришел из данжа высокого уровня, и тем, кто научился пользоваться человеческим оружием, крупнокалиберное оружие, автоматические пушки, высокоскорострельные пулеметы. Вход шло все, что можно было взять каким-либо образом в руки. Те люди, которые еще недостаточно подняли свои параметры, участвовали в боях, используя боевую технику. Должен заметить, что пользы от них была куда больше, чем от мобов. Эффективнее защищали территории от армии мелких демонов, но вот с серьёзным противником ничего поделать не могли. В этом случае хорошо, если поблизости был кто-то достаточно прокачанный, чтобы хотя бы приблизиться к параметрам врага. Меня больше всего удивляли разумные из числа мирных. Они жили так, будто и нет глобальной войны. Работали, веселились, гоняли мелких мобов, расплодившихся по лесам. и получали крохи опыта по сравнению с теми, кто находился на передовой. Следя за ними, мне так захотелось той же спокойной и безмятежной жизни, что я был готов отказаться от всего, сбросить все параметры и перейти к ним с первым уровнем. Забыть про остальной мир и наследие Создателя. Мое место не здесь, а там, среди обычных разумных, обделенных могуществом. Но очень душевная атмосфера среди подобных авантюристов. Вы, даже если решу так поступить, Сперва нужно позаботиться о мире. Да и не сменить мне свою роль, только устроить иллюзию оной. Я бессмертен, как и многие теперь. Но посмертие у меня отныне зависит от мира. Я умру только тогда, когда хаос поглотит этот мир. Не раньше. Однако ходить среди людей идея хорошая, хотя всевидящая око все равно будет со мной. Ну, я и раньше видел, что делается в округе. Теперь лишь масштаб увеличился до предела, вот и все. Ангелы и демоны наконец поняли, что все идет против них, что вместо захвата пленников и душ они несут потери, катастрофические потери, что виновник всего этого не ненавистная им противоположная сторона, а люди — именно те, кто для них все равно, что скот, огрызающийся скот. К таким выводом пришли во всех планах, и, конечно же, это привело к тотальному геноциду, так как предполагали, что виновник ходит где-то по их землям, атаковали всех, кого увидели на земле, и допрашивали не успевших сбежать пленников ада. В раю ситуация отличалась. Там просто перепроверяли воздействие наркотика. Мол, так ли эффективно он действует, как должен? Конечно же, сбоев там не нашли. Но поскольку многие захваченные пропали, подозрение осталось. Дошло до обвинения своих же. Интриги ведут все и против всех. Это нормальное состояние для планов, завязанных на добыче энергии веры. Вот только редко находится смельчак, дерзнувший превзойти всех. Естественно, подобные были раньше, и им удавалось зайти на вершину, приблизившись к трону верховных владык. Но этот путь всегда устлан телами сородичей настолько плотно, что образовалось негласное правило подобных индивидов давить совместными силами, не позволяя их амбициям зайти выше определенной черты. Сейчас все думали именно так. Порталы сами по себе не такая уж и редкость. так как рай с адом куда больше по территории, чем земля. Там мгновенные перемещения стали куда востребованнее, чем у нас. Да и магия была изначально. Поэтому такой способ перемещения стал стандартом. Отсюда и предположение, что это кто-то из своих. Люди же полагают, что это некий герой действует из тени. Но большая часть уже доподлинно знает, в чем основная причина. Лидеры раз рассказывают знакомым о причине своего отсутствия. А те, в свою очередь, несут эти новости на весь мир через сеть. Все, кто меня видел, в курсе, что я свою способность творить проталы не скрывал, как и то, что вижу на многие километры вокруг. Вот только в рейтинге меня нет и больше никогда не будет, пока новость, что у мира сменился ладыка, не вызвал какой-либо всплеск или переполох. Людям сложно осознать, что создатель бросил нас, поставив вместо себя обычного человека. Но ничего, это придёт со временем, а если нет? то пусть продолжают верить старого Создателя. Думаю, поток веры ему там будет весьма кстати. Я продолжал стравливать всех со всеми, подгадывая нужный мне исход боя и следить за остальным миром. Рэми продолжала безжалостно убивать всех, до кого могла дотянуться. Я ей даже иногда помогал, отправляя энергию веры и подкидывая демонов с ангелами. Она это все принимала, но пыталась найти меня собственным атласом пространства. Естественно, безрезультатно. Один раз дошло до того, что весь ее резерв после такого ушел в глубокий ноль. Девушка преодолела предел, расширив зону поиска до невообразимого для ее параметров радиуса, и осталась без энергии на сутки. Тогда-то мне и стало ясно, что она ищет меня, изо всех сил ищет. А она поняла, что я жив и ее вижу. Тогда-то и произошел первый мой контакт с моим миром. Обычное письмо, написанное на лицке бумаги, стала настоящим мостом между надмирием и землей. «Захант, с тобой все в порядке? Где ты?» Написала она на лицке бумаги, и я стал думать, как наладить двустороннюю связь. Не придумав ничего лучше, просто создал рядом с ней портал, который ведет к уродцу. Тот, как и все из стройки лидеров расы, знает, как со мной связаться, так что, если хочет поговорить, пусть воздвигнет храм в мою честь. Решив с этим, занялся остальными делами. «Носители иной системы отлично справлялись с задачей по устранению противника, и я им совершенно не давал передохнуть. Как, собственно, и феям, которые умирали пачками, но забирали с собой настоящие армады врагов. Естественные боги все реже и реже появлялись на Земле, так как у них там, в микромире, шла своя война за господство. Она никогда не прекращалась с самого начала инсталляции системы. Следя за их постоянным боем за могущество, Мне стало чуть яснее, почему ангелы и демоны в своих планах еще не перебили друг друга под корень. Да и пакет данных, переданных Создателем, на многие вопросы ответил, в том числе и про наше предназначение в секторе Творца. Досадно, конечно, что там нет пояснений, как обстоят дела в других секторах и какое предназначение у самого Творца. Но да и неважно, и тут дел хватает. «Захант! Захант! Меня слышно?» раздался голос со всех сторон. Я же наблюдал, как уродец стоит в центре наспех собранного храма и взывает ко мне. «Не поминайте в суе имя...» Кхе -кхе. «Ладно. Однако храм могли и получше сделать». «Что за халтура?» Мой ответ заставил их немного присесть. «Похоже, обратная связь несколько искажена». «Ну да ладно, потерпят». «Ты можешь спуститься к нам?» «Могу». «Спустись!» «Еще рано». «Не понимаю». «Есть определённые правила. Минута моего пребывания на Земле стоит почти год невозможности спуститься снова. Слишком дорогая цена, и это время стоит потратить с наибольшей пользой». «Но порталы ты творить можешь?» «Этим и занимаюсь. Отдыха вам не будет». «Ясно. Полагаю, именно ты отправил Ремис с её вопросами ко мне». «Я вижу все и всех. все и всех. Поэтому, если до меня нужно что-то донести, просто напиши это на бумажке, я увижу». Ответить могу только через храм. — Ясно. Буду иметь в виду. Сейчас будет говорить Рэмья, — предупредил он. — Да, не сразу можно привыкнуть к тому, что собеседник, находящийся чёрт знает где, тебя видит. — Давай. — За хант, — произнесла она, рассматривая стены храма. Моего убогого храма. — Я. — Где ты? — Над мире. А где это? — Над миром. Специальная складка пространства для существ ранго создатель или демиург. «Я второй». «Ясно. Можешь спуститься? Нужно поговорить лично». «Ты поэтому устроила сумасшедший кач?» «Да. Была цель получить ранг лидера расы, чтобы нагнать тебя. Нам нужно обсудить важное дело». «Довольно странная цель. Однако сейчас не до этого. Нужно сперва с обстановкой в мире разобраться». «Создатель должен быть в курсе. Он пояснил?» «Нет, не пояснил. Он вообще много чего не сказал. Хреновый у нас создатель». «Столько мусора оставил после себя», — пожаловался я. «Захант, времени остается мало. Храм вот-вот разрушится», — поторопила она. И действительно, под влиянием двусторонней связи камень все больше и больше терял свою монолитность. Будто старел на глазах, стремясь превратиться в песок. И это за пару минут разговора. «Да, дорогое удовольствие, общение с жителем надмирия». «Когда я тебя увижу?» «Не знаю». От пары дней до многих недель зависит от общего положения дел. До земли мне еще предстоит посетить ад с раем, и только после этого можно встретиться. Не умрите или позаботьтесь о воскрешении. Я буду ждать. А? Связь оборвалась, как только она сошла с грядки, а я вздохнул. Нехорошо выходит. Совсем нехорошо. Это что же получается? Каждый человек, кто воздвигнет храм в мою честь, сможет вломиться ко мне со своим вопросом? А нет, не каждый. В пакете данных Создателя этот пунктик есть. Присутствует градация приоритетов. Если храмов на Земле несколько, то предпочтение отдается самому большому. Этот пункт может перебить Святая Земля, на которую воздвигнут храм, или держащиеся за руки люди, стоящие вокруг вопрошающего. Но самым мощным фактором являются жрецы в ранге Бога, и если их будет хоть на одного больше, чем в громадном храме, то приоритет станет на стороне первого. Пусть там даже всего лишь круг из камней вместо храма. Так-то. Вы, но резать порталами противников я не имею права. В этом случае Творец почитает вмешательство в мир прямым и выставит счет. Поэтому мне оставалось только искать возможности натравливать жителей Земли на тех, кого они способны одолеть без серьезных потерь. Не сразу бойцы передовой с помощью слуха о моем всевидящем оке смогли полноценно пользоваться им. Было еще несколько сеансов связи, где я раздавал рекомендации к действию, и им внимали с полным доверием. В итоге образовалась достаточно работоспособная схема противостояния вторжению. Победа близка. Она уже ощущалась посильно поредевшим рядам демонов и ангелов. Вы так думают разумные земли, но даже уничтожив всех, кто уже это будет лишь передышка, равно как и если я устрою геноцид в обоих планах. Простая отсрочка перед новым вторжением. Требуется нечто вроде катастрофы для рая или ада, чтобы они долгое время не смогли сунуться к нам, например, смерть Верховных, всех Верховных. Первонаперво решил столкнуть Верховных, соединив их планы межплановым порталом. Засидевшиеся на одном месте владыки, конечно же, пошли в бой. И осведомлённость положения дел, а точнее нежелание выяснять, что творится вне их плана, сыграла с ними злую шутку. Это было нечто невероятное. Да, против таких могущественных сущностей даже мне, Демиургу, выходить нужно в полную силу. Вы для меня ранг владыки мира не дал мне особого усиления. Знание обо всех пентаграммах, всевидящее лока, заранее появившиеся предвидения, покров создателя и его более дорогая версия — броня создателя. Используя все это, мне хватит сил справиться с любой сущностью внутри своего мира. Но цена будет настолько большой, что за час боя я не смогу спуститься в мир несколько тысяч лет. Поэтому это только на крайний случай. Самый крайний. Итоги противостояния Ада с Араем принесли несколько интересных результатов. Первое. Нужно было поступить так с самого начала, поскольку в каждом плане прошли такие разрушения, что иначе, чем катастрофой это не назвать. Верховные действительно настоящие чудовища, и мне непонятно, как они вообще могли образоваться в людском воображении. Второе. Порталы в наш мир закрылись, заперев не успевших вернуться в свой план, И судя по тем остаткам энергии веры, которые сильно истощились после Боя Верховных, новое вторжение стоит ожидать только лет через 30. Нормальная передышка для разумных Земли, достаточная, чтобы подготовиться. А я им в этом помогу».